страница 606. сложно Сложносочинённое предложение. В сложносочинённом предложении части предикативные единицы синтаксически равноправны и соединены сочинительной связью с использованием сочинительных союзов: а, и, да, или, не, ни, ни, но, также, тоже, то-то. Сложно-сочинённые предложения разнообразны как по структуре, так и по значению. Они могут состоять как из двух частей, связанных одним значением, так и более, чем из двух частей, передающих одно грамматическое значение. Они могут состоять как из двух частей, связанных одним значением, так и более, чем из двух частей. Обо всём, Можно сказать, красиво, но лучше всего слово о хорошем человеке. Всё это была Москва, и совсем рядом, за окном, Жила Красная площадь, и, глубоко скованная льдом, Безостановочно текли воды Москвы-реки, И время от времени в тишину ночи разрезал перезвон курантов. Я останавливаюсь на знаках препинания. В сложных сочинённых предложениях порядок расположения частей может быть как свободный, так и строго фиксированный, когда вторая часть структурно обязательно следует за первой. В зависимости от структурных свойств характера союза – Сложно-сочинённые предложения передают многообразные, смысловые отношения. Соединительно перечислительное, разделительное, следствие вывода, сопоставительное, противительное, присоединительное и пояснительное. Параграф 264. Соединительно перечислительное предложение. Сложно соединительно-перечислительное предложение – это предложение открытой структуры, состоят более чем из двух частей, в которых части скрепляются при помощи союзов. И да, ни-ни. Чем больше частей соединяется в таком предложении, тем ярче его перечислительное значение. Перечисляемые явления могут представляться как одновременное или разновременное, последовательное. Грамматическим показателем одновременности действий выступает чаще всего несовершенный вид глаголов сказуемых, а последовательности – совершенный вид глаголов сказуемых. «В саду было прохладно», И тёмные покойные тени лежали на земле. По-прежнему цвели луга, запятая, и над ними летали с протяжным криком чайки, и воды текли своим путём, и птицы били гнёзда. Разнообразные временные отношения явления действительности находят здесь отражением многочисленных комбинаций синтаксического времени в частях предложения. Страница 607. Союз И употребляется и как одиночный, и как повторяющийся. Повторяющиеся перед каждой частью Союза придают всему высказыванию особый ритм с характерной перечислительной интонацией. Гроза омыла Москву 29 апреля и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась и жить захотелось. Союз И может стоять и перед первой частью в этом случае. Он как бы объединяет предложение с предшествующим контекстом и выполняет функцию усилительной частицы. И опрокинутое синее небо обнимает улицу, и разбойное солнце нависает над головой, и постанывает под ногами живая земля. Или...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 с бессоюзной и союзной сочинительной связью, причём союз может быть заключающим, если стоит только перед последней частью, а может соединять пары объединённых, бессоюзных, бессоюзных частей, да, частей. Время идёт, одно поколение сменяет другое, И каждый из них по-своему оценивает дошедшее до него литературное наследство. Маршак. Отрицательное соединительно-перечислительное предложение часто оформляется при помощи союза «ни-ни». «Выруби вокруг меня, ты лес, Ни солнца мне не виден свет, Ни для корней моих простору нет, Ни ветерком вокруг меня свободы не ветерком вокруг меня свободы крылов предложение с союзом ни ни синонимичный предложением с повторяющимся союзом и и ни спецкурса не организовали ни семинара не объявили и спецкурса не организовали ни семинара Не объявили оба предложения, указывает на перечисление сосуществующих во времени явлений. Однако союз нению сохраняет более усилительное значение. Страница 608. Предложение с соединительным союзом, да, синонимичны предложением с союзом И и указывает на одновременность событий. Лишь сердце стучит, да песня звучит, да тихо ракочет струна сурков. союза «Да» вносит предложение, несколько разговорный оттенок. Союза придаёт соединительно-перечислительному предложению значение сопоставления явлений. А стыд жёг, а душа болела, и жить стало не в моготу.